Глава 58, в которой речь о том, как на Дон Кихота посыпалось столько приключений, что одни теснили других. Когда Донкихот увидел себя в открытом поле, свободным, избавленным от ухаживания Альтисидоры, ему показалось, что он опять в своей стихии и что силы его обновились для выполнения им своих рыцарских предприятий. И, обернувшись к Санчо, он сказал, «Свобода, Санчо, один из самых драгоценных даров, которым небо наделило людей. Со свободой не могут сравниться сокровища, заключающиеся в недрах земли или скрытые в морях. За свободу, так же, как за честь, можно и должно ставить на карту жизнь». Наоборот, лишение свободы есть величайшее зло, которое только может обрушиться на человека. Говорю это, Санчо, потому что ты хорошо видел роскошь и изобилие, предоставленные нам в только что покинутом нами замке. Но среди этих столь вкусных перов и как снег холодных напитков мне казалось, что я терплю муки голода, потому что я не наслаждался ими с той свободой, как если бы все это было мое собственное. Ведь обязанности, которые налагаются оказываемыми благодеяниями и милостями, это узы, связывающие свободу духа. Счастлив тот, кому небо дало кусок хлеба, и он не должен благодарить за него никого, кроме самого неба». «Несмотря на все, только что сказанное вашей милостью», — заявил Санчо, — «было бы нехорошо с нашей стороны не почувствовать благодарности и за те двести червонцев золотом, которые мне дал можер дом герцога в маленьком кошельке. Я ношу его на сердце в виде пластыря и утешителя против всего, что могло бы случиться» так как не всегда мы найдем замки, где нас будут угощать, а иногда попадем на постоялый двор, где нас побьют палками. В этих и других разговорах странствующий рыцарь и его оруженосец подвигались дальше. Когда, проехав немного более мили, они увидели, что на траве зеленого лужка, разослав свои плащи, обедали человек двенадцать одетых как крестьяне. Около них виднелось нечто вроде белых простынь, которыми что-то было прикрыто. Некоторые были натянуты стаймя, а другие лежали плоско и в небольшом расстоянии друг от друга. Дон Кихот подошел к тем, которые ели, и сперва, учтиво поклонившись им, спросил их, что такое прикрыто этими полотнищами. Один из них ответил — — Сеньор, под этими полотнищами лежат скульптурные изображения святых, предназначенные для предела, который мы устраиваем в деревенской нашей церкви. Мы несем их закрытыми, чтобы они не выцвели, и на плечах, чтобы не сломались. — Если вы разрешите, — сказал Дон Кихот, — я буду рад видеть эти изображения, — Так как, раз их несут с такой заботливостью, они, без сомнения, должны быть хороши. «Еще бы они не были хороши!» — сказал другой. «А не верите, я скажу вам, что они стоят, так как, говоря по правде, нет ни одного, который бы не стоил более пятидесяти червонцев. И чтобы ваша милость видела, что это правда, подождите немного, и вы собственными глазами убедитесь в этом». И встав. Он бросил есть и пошел снять покрывало с первого образа, который оказался святым Георгием, изображенным верхом на коне с драконом, свернувшимся у ног лошади с копьем, пронзившим пасть дракона и тем отважным видом, с которым обыкновенно изображают этого святого. Весь образ казался одним золотым пламенем, как принято говорить, Взглянув на него, Дон Кихот сказал, «Это был один из лучших странствующих рыцарей всего небесного воинства. Его называли Дон Святой Георгий, и сверх того он был защитником девушек. Посмотрим этот другой». Человек раскрыл второй, и он оказался изображением святого Мартина, верхом на коне, делившего свой плащ с бедняком, Едва Дон Кихот увидел его, как тотчас же сказал, «Этот рыцарь тоже был одним из христианских искателей приключений, и я думаю, что он скорее отличался щедростью, чем доблестью. Как ты это можешь видеть, Санчо, из того, что он делит свой плащ с бедняком и дает ему половину плаща? И, без сомнения, в то время стояла зима, так как иначе он бы отдал ему весь плащ, судя по тому, насколько он был сострадателен. — Должно быть, это было не так, — сказал Санчо, — а он верно придерживался пословицы, которая говорит, чтобы дать и жалеть надо ум иметь. Дон Кихот засмеялся и попросил, чтобы сняли еще одно полотнище, под которым оказался образ покровителя Испании, верхом с мечом, попирающего мавров и топчущего их головы. Увидав это, Дон Кихот сказал, «Этот действительно рыцарь и из воинства Христова. Он называется Дон Сан-Диего Матаморос». Один из самых доблестных святых и рыцарей, которые когда-либо были на свете и имеются теперь на небе. Затем сняли еще одно полотнище, под которым оказался святой апостол Павел, упавший с лошади, с изображением всех подробностей, какими обыкновенно живописуется в картинах его обращения». Когда Дон Кихот увидел его точно живым, так что казалось, будто Христос говорит с ним, а Павел отвечает, он сказал, «Это был величайший враг, которого церковь Господа нашего имела в то время, и величайший защитник, которого она когда-либо будет иметь». Странствующий рыцарь по жизни своей, мирный святой по смерти, неутомимый работник в винограднике Господнем — учитель язычников, школы которому услужили небеса, а профессором и наставником — сам Иисус Христос. Больше образов не было. Итак, так Дон Кихот велел снова покрыть их и сказал тем, которые их несли, «Я считаю за хорошее предзнаменование братья, что мне удалось видеть то, что я видел, так как эти святые и рыцари исповедовали то, что и я исповедую, а именно призвание оружия. Единственная разница между ними и мною та, что они были святые и сражались по-небесному, а я грешник и сражаюсь по-человечески. Они завоевали небо силой рук своих, так как небо берется силой, а я до сих пор не знаю, что я завоевал силой моих страданий». Но если бы моя Дульсинея Тавоская избавилась от тех мучений, которые она претерпевает, судьба моя стала бы удачливей. Разум мой восстановился бы, и, быть может, я бы направил шаги свои по лучшей дороге, чем та, по которой я теперь иду. — Да услышит это Бог, и грех пусть будет глухим, — сказал на это Санчо. Крестьяне были удивлены как фигурой Дон Кихота, так и его словами, не понимая и половины того, что он хотел сказать. Кончив есть, они подняли на плечи образа и, простившись с Дон Кихотом, продолжали свое путешествие. Санчо был снова поражен, точно он впервые видел своего господина его ученостью. Ему казалось, что нет той истории или того события в мире, которые он бы не мог, как говорится перебирать по пальцам, и которые не были бы запечатлены в его памяти, и Санчо сказал рыцарю. По правде говоря, сеньор, господин наш, если то, что случилось с нами сегодня, может быть названо приключением, оно было одно из самых лучших и сладостных, какие встретились нам во все время наших скитаний. Кончилось оно без ударов, Без всякой тревоги нам не пришлось ни обнажать мечей, не приминать землю нашими телами, не умирать с голоду. Благословен Бог, допустивший меня видеть все это собственными глазами. — Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — но ты должен принять во внимание, что и времена бывают разные, да и не все идет одним и тем же чередом. То, что обыкновенно простонародье называет предзнаменованиями, которые не основаны ни на каких естественных законах, рассудительный человек должен считать и рассматривать за счастливые случайности. Кто-нибудь из подобных вещанов, встав рано утром и выйдя из дому, встречается с монахом ордена блаженного святого Франциска, Поворачивает спину, точно он встретил Грифона, и возвращается домой. Другой какой-либо Мендоса просыплет соль на столе, и немедленно у него рассыплется грусть на сердце, как будто природа обязана давать предуведомления о грядущих несчастьях путем столь незначительных вещей, как выше указанные. Человек рассудительный и христианин не должен такими пустяками пытаться выведывать волю небес. Сципион вступает в Африку и спотыкается, сходя на берег. Солдат его считает это за дурное предзнаменование, но он, целуя землю, восклицает: "Ты не можешь уйти от меня, Африка, потому что я держу тебя в моих объятиях". Итак, Санчо, встреча с этими иконами была для меня счастливейшим событием.